Глава 44. Снова вместе. Принц Абадон. Рид потер шишку на затылке. У него почти получилось застать папочку врасплох. Для этого сутки он притворялся спящим. Уже после того, как проснулся в тесной тюремной спальне. Но условие было жаловаться глупо. В таких магических камерах, делавших применение магии невозможным, Содержались только самые ценные узники. Не те, из кого необходимо извлечь все ценное и уничтожить. А те, кому полагалось и дальше служить бездне. Скорее всего, их проблема заключалась в том, что они не до конца осознали ценность своей миссии и посмели с ней не согласиться. Рид, впрочем, не помнил, чтобы сильно спорил. Просто послал владыку подальше в небеса. Даже убивать не собирался. А ведь имел на это полное право. Что ж, падать ниже уже некуда. Он единственный отпрыск демона Смеска, который контролировал всю бездну и постоянно совал нос в дела чертогов. Специально или случайно, но зараза, которая опутал его сатаниил, сохраняла его в сознании. Он слышал не только слова, обращенные к нему, но и разговор между падшим и вороном. Внутри Рид ликовал. Еще бы, теперь он уверен, что мама жива. Единственное, что выводило из себя, что он не мог прямо сейчас сообщить эту весть своей Пандоре. Для нее это тоже значило слишком много. Он попробовал поднять руки, не получилось. Прошлой ночью он выбрался из камеры, позволив магии выйти из себя полностью. Больше не имело смысла нападать на первого демона. Ипостаси Демиурга ему вполне хватало, чтобы свободно и незаметно передвигаться по дворцу. Он сразу отправился в хранилище. В кабинете Сатаниил держал только бумаги, карты, текущую переписку. Все важные артефакты он запечатывал в каменном мешке поближе к горнилам. И надо же такому случиться! Рит опять недооценил изворотливость владыки. Защита от Демиургов стояла и там. Впрочем, этот он предусмотрел и проник в хранилище через загранье. Но ничего себе сюрприз! Сатанил поставил персональную ловушку. Бывший ангел не поленился забрать у Вильзевула его детские игрушки и на одну из них, красную резиновую утку, нанес каплю крови Абадона. Жаль, что теперь у папаши достаточный запас его крови. Хватит на десяток подобных фокусов. Утка раскрякалась в момент, когда Рит уже тянулся к родовой диадеме Деросов из черного жемчуга. В ней мама встречала свое совершеннолетие, и в отличие от ее перстня, украшение сохраняло следы ее ауры. В то время как перстень родительница успела переключить на него, превратив в надежный щит. От кряканья Абадон встрепенулся, готовый отобразить любое заклятие, затянув его в вакуум из охлажденного пепла. Он по-прежнему не входил в этот мир до конца и заметил бы следы любого сознания или биологической активности. Но и в этот раз беда пришла откуда не ждал. На его голову обрушился удар железного кулака. За спиной стояли пустые доспехи одного из первых правителей, взошедшего на трон после дыросов. Они рухнули с постамента ровно таким образом, с вытянутой вперед рукой. Против него сработала магия, сходная с той, что обладала Вивьен. Сатанил умудрился нанять ускользающую, чтобы присматривать за хранилищем. Невероятно. Теперь Рит отдыхал на той же кровати, что и раньше. И с тем же комфортом. Однако на этот раз папочка позаботился о кандалах против демиургов. Бездна, какие же они тяжелые. И в чем же тогда заключался замысел владыки? Посмотреть, куда отправится сын, если дать ему лазейку? Как же понять, к какому выводу пришел отец? Торчать здесь длительное время не входило в его планы. Тем более, что падший сам признал, что в ситуации с Делой Дерос требуется немедленное вмешательство демиурга. Вдруг он уловил знакомый запах. Даже не запах, а намек на то, что в воздухе образовался переизбыток, аномального фиолетового эфира. Рид чуть не вскрикнул от радости, но тут же постарался натянуть непроницаемое выражение обратно. Вивьен не оставила его надолго. Он даже не успел закончить дела и заскучать, как ускользающая явилась за ним. Сначала из тумана, принявшего очертания арки, появился любознательный хвост с мягкой кисточкой на конце. Кисточка несколько раз дернулась туда-сюда. а затем высунулась женская ножка, потом вторая. В этот раз Вивьен надела брюки, чем привела Рида в полный восторг. Последний раз он так радовался, когда тетка прислала на его рождение большой имбирный пряник и целый пол коловенных солдатиков. Эта девушка заставляла его чувствовать то, что ему, как казалось, для него невозможно. «Ты в порядке?» – воскликнула она, опустив тяжелый тканевый мешок прямо ему на ногу. Выглядишь не очень. Да, простонал он. Почти. Владыка, он тебе кто? Если бы он не был твоим близким родственником, то не забрался бы к нам. Хотя, когда Захари очнется, я обязательно устрою ему взбучку. Как можно было пропустить такую очевидную брешь? Моя двоюродная бабушка... Буркнул Рид, чувствуя, как неконтролируемая улыбка против воли расползается по лицу. Он даже не обратил внимания на ее реплику касательно ворона. Но Вивьен тоже слушала его в полухо. Видимо, не ожидала, что ее затея окончится успехом. Бесовка купалась в собственной эйфории. «Представляешь, я всего лишь сняла мамин перстень. Три раза повернула его вокруг указательного пальца». Ничего другого в голову не пришло. И вот я здесь. Разве это не чудо? «Так ты вообще чудо», – чуть было не ляпнул принц. Близость родного огня оказывала на него странное действие. Ему хотелось заключить девушку в объятия и нашептывать несусветную дичь. Там бы обязательно фигурировали ее глаза, губы, а также звезды и первозданное пламя. «Дети, вы удивительно милы. Давно не видел такой гармоничной пары. Хоть постараль пиши. Когда-то я увлекался живописью», — сообщил Сатаниил, выступая из тени.